В 1738 году Геснер печатает на латинском языке похвальные слово лейпцигскому мастеру в пространном примечании на страницах своей книги о римском классике Фабии Квинтелиане. Знаток искусства оратора, римский писатель исследовал ораторские приемы, включая жесты. В своем трактате Квентериан дивился искусству древних кефаристов. Они одновременно пели, играли и отбивали размер ногой. Перед Геснером встает облик Баха, артиста-виртуоза. В увлечении Геснер пишет, «Все сие Фаби ты счел бы незначительным, если бы ты мог восстать из мертвых и увидеть Баха. Я привожу именно это». Так как недавно он и был моим коллегой по школе святого Фомы в Лейпциге. Как он обеими руками и всеми пальцами играет на клавире, содержащем в себе звуки многих цитр, или на инструменте инструментов, которого несчастливые трубы воодушевлены рычагами. Как он здесь обеими руками поспешает, там проворными ногами и один воспроизводит множество различных, но подходящих друг к другу рядов звуков. Если бы, говорю я, ты видел его воспроизводящим столько, сколько не в состоянии были бы воспроизвести многие ваши музыканты на цитре и тысячи флейтистов вместе взятых, когда он не только, как поющий по цитру, Дает одну мелодию и тем выполняет свою задачу, но следит одновременно за всеми мелодиями и окруженный тридцатью или даже сорока музыкантами удерживает в порядке одного кивком, другого — выстукиванием такта, третьего — угрожающим пальцем. Тому задает тон в высоком регистре, другому — в низком, третьему — в среднем. И как сам он, выполняя самую трудную задачу среди громчайшего звучания всех участников, немедленно замечает, где и когда что-нибудь не стройно. всех удерживает, повсюду предупреждает, и если где-нибудь колеблются, моментально восстанавливает точность. Как он ритмом до мозга костей пропитан, Как он воспринимает острым слухом все гармонии и воспроизводит незначительным объемом своего голоса все другие голоса. Я большой почитатель старины, но думаю, что мой друг Бах и ему подобные, если таковые есть, заключает в себе много таких людей, как Орфей, и двадцать таких певцов, как Орион. Выступление Геснера пришлось кстати. Все причастные к искусству деятели знали, кому возносит хвалу автор, кого он защищает. Дом полон музыки. В 1738 году появился в доме Баха двоюродный брат его, 32-летний Юаган Элиас. Сохранилась переписка Иоганна Элиса с его родными и Себастьяном. Кузен был лет на 18 моложе Иоганна Себастьяна, и, можно сказать, с благоговением относился к искусству и личности своего двоюродного брата. Два желания влекли Элиаса в Лейпциг прослушать лекции по богословию в университете, Новое время требовало от Кантера солидных знаний и поучиться у знаменитого родича. Баки любили ясность в делах. По контракту с братом Элиас брал на себя обязанности домашнего учителя трех младших детей и приватного секретаря господина Кантера, за что и получал кровь и питание. Он помогал Анне Магдалене в доме, занимался с Генрихом, Обучал наукам двенадцатилетнюю Лисхен и знакомил с азбукой маленького Фридриха. Элиас упражнялся под наблюдением брата в игре на органе и клавире. Спустя три года он покинет дом и займет должность кантора в своем родном городе. В письмах Иоганна Элиаса к родным немало строк свидетельствует об уважении к Анне Магдалене. Мы узнаем, что она любила цветы, высаживала их, наверное, под окнами квартиры, чтобы ходили в сторону променат аллеи. Элиас просил свою мать прислать корешки желтой гвоздики.